Глава 38. Алексис. Земля затряслась. Воздушные ножи застыли в дюйме от меня и исчезли. Тиски вокруг тела ослабли и рассеялись. Киран вошел во двор. Магия полубога была жуткой и усмиряющей. Дом содрогался и, казалось, от невероятной силы в воздухе потрескивало электричество. Вспышки света так и мелькали. Киран с яростью смотрел вперед. Облака заволокли небо, и на двор опустились клубы тумана. Киран собирался обрушить всю мощь полубога на врагов. Он остановился возле меня. Комья земли сминались под тяжелыми ботинками. Взгляд штормовых глаз задержался на моем лице и скользнул по телу. «Ты в порядке?» — спросил он, и от грубого голоса полубога меня охватила дрожь. Страх от первичного ощущения невероятной опасности и огромное облегчение, потому что Киран был на моей стороне. Да. Выдохнула я, пусть даже мои легкие по-прежнему горели, я лежала на горе трупов, а тело болело с головы до ног. Но теперь, когда Киран был рядом, все вновь стало хорошо. Более чем хорошо. Киран выпрямил рельефные плечи, посмотрев на рыжего, который скорчился в другом конце двора. Воздушный поток огибал нас. С неба спускалась сила, настолько мощная, что была почти осязаемой. Уверенность и властность, исходящая от Кирана, поражала. «Ты посмел напасть на женщину, которая находится под моим покровительством?» — спросил полубог стальным голосом. Рыжий побледнел, даже его веснушки потускнели. Он привстал, рухнул на колени и воздел руки. «Простите, сэр!» — проблеял он, прежде чем сцепил пальцы. «Простите, я не знал, она напала на нас, я лишь...» «Довольно!» — рявкнул Киран. Вспышка силы прошила мою грудь, сотрясла ребра и всколыхнула душу. «Это же моя магия!» «Как, черт возьми, Киран применил мою силу, если даже я толком не умела ею пользоваться?» Рыжий затрясся и поперхнулся, рухнув на землю. «Что?» Он был в паническом ужасе и жадно глотал воздух. «Что за...» Не сказав ни слова, Киран развернулся. Поднял меня и крепко прижал. «Подожди, Бриа!» Я изогнулась, пытаясь увидеть ее. Мышцы взвыли в знак протеста. Ушибы и синяки заныли еще сильнее. «Брежево, я чувствую ее, Они позаботятся», — тихо ответил Киран. Рыжий так и лежал на земле. Киран понес меня на улицу. Тепло и сила полубога окутывали меня. Я таяла в его руках. С этим невозможно бороться. Моя голова коснулась плеча Кирана, и я вдохнула знакомый запах — соленой морской пены и шоколада. Сила сместилась внутри меня, и наша магия переплелась еще крепче. «Займитесь ими», — сказал Киран. Я повернула голову и увидела, с кем он говорил. Тан и Донован шагнули вперед. «Воздушный элементаль без сознания, с ним не возникнет проблем. Брия ранена». Зорн тоже шагнул к Кирану. Лицо здоровяка оставалось безучастным, но взгляд ужесточился. Он быстро протянул мне телефон. «Ой!» Я потянулась к мобильнику и заметила свежую рану на руке. Надо надеяться, что она не от кости трупа. «Должно быть, я обронила его». Тан и Донован последовали за Зорном. Остальные парни из шестерки с суровыми взглядами стояли возле машин. «Наверное», — ответил Киран. Он замедлился в середине двора, по-прежнему что-то высматривая на улице. Внезапно полубог напрягся. «Все призраки так выглядят». Я удивленно моргнула. «Теперь ты можешь видеть призраков?» «Да. Они всегда выглядят, как люди, запертые в доме», — спросил Киран и прищурил глаза. Я все еще глупо хлопала ресницами, но он переместился, чтобы я могла рассмотреть дверной проем. Джон по-прежнему околачивался на пороге. Наверное, пытался понять, что происходит. Лицо призрака вздулось от нарывов и почернело. На боках зияли новые раны. Должно быть, он почувствовал ослабление силового поля и отчаянно пытался покинуть дом. Но воздух, заряженный призрачной магией, сдерживал Джона. Женщина рядом с ним дернулась и закричала от боли. Она пошатнулась и скрылась в доме, схватившись за волосы. Мимо неуклюже прошлепал мужчина, у которого отсутствовала часть черепа. «Нет, эти духи подверглись пыткам. Ни одна из ловушек, которые я прежде видела, не действовала на призраков таким жутким образом, но, возможно, это только начало». Киран задумчиво кивнул. «Вален заточил вас». Обратился он к призракам и слегка приподнял меня. «Но Алексис освободит вас». «Если вы захотите остаться и помочь свергнуть Валенса, присоединяйтесь». «Ты совсем недавно начал видеть призраков и уже посвящаешь их в свои планы?» — пробормотала я, улыбнувшись. «Однако они способны разве что захлопнуть парочку дверей и вселить ужас». «У нас есть Бриа, которая сможет засунуть душу в тела». «Чем больше, тем веселее». Киран собирался пройти дальше, но вдруг Джон крикнул. «Я буду сражаться!» Киран замер. «Я буду сражаться!» — воскликнул другой призрак. «Сражаться!» — крикнул еще один. «Но вам не слишком понравится», — сухо добавил подошедший Джек. «Хотя я смогу отобрать годных призраков». Я рассмеялась. Киран кивнул в знак согласия и развернулся. Зорн подбежал к нам, сбрия в руках. Она была без сознания, голова лежала на плече Зорна, по лицу девушки текла кровь. «Сломан нос!» — буркнул Зорн. «Но жизненные показатели в норме. Киран кивнул, наблюдая, как Зорн спешит к машине и аккуратно укладывает брия на сиденье. «Ты хочешь, чтобы я разрушила ловушку сейчас, или...» Мой голос оборвался. Зорн тем временем занял водительское кресло. Киран посмотрел на меня, и его взгляд остановился на моих губах. «У тебя есть силы?» Я снова тихо засмеялась. «У меня все болит, но энергии предостаточно. С каждой вырванной душой я получаю новый заряд. Наверное, это отвратительно, но...» Киран спросил, «Ты вырывала души из тел?» Я промолчала, почувствовав гудение дома. Теперь оно ослабело. Я помнила, каким оно было, когда мы впервые приехали в заброшенный район. Черта пульсировала вокруг меня, предлагая безграничную силу. А затем случилось нечто удивительное. «Отпусти меня», — на полном серьезе сказала я Кирану. Теперь, присмотревшись, я могла различить воздушную магию, обволакивающую дом, бегущую по стенам и скапливающуюся внизу. В ней через воздушные потоки текла сила, которую я распознала и теперь легко видела. Она кружилась и пульсировала в воздухе. Киран взял частичку моей магии и наделил меня частичкой своей. Или я наделила его магией и вынудила к сделке одной из двух. «Убери эти потоки воздуха, Киран», — добавила я. «Ты ведь видишь завесу?» «Да», — сразу же ответил он. Завеса в магистрате исчезает через день после обновления, но это, вероятно, в десять раз сильнее. Она никуда не делась. Кирен взмахнул рукой, и завеса, окутывающая дом, оторвалась в нескольких местах и отлетела. Эти части тут же рассеялись, но магический каркас оставался на месте. Хм, — пробормотала я и сосредоточилась, разрушив призрачную магию дома, после чего и воздушная магия начала рассеиваться, пока не истаяла полностью он не смог бы установить ловушку для духов без элементаля сказала я почувствовав черту призывающую освобожденные души ему пришлось связать все частички воедино джон который до сих пор стоял на пороге внимательно посмотрел на меня и решительно шагнул на крыльцо затем сделал еще один шаг его лицо помрачнело давай сбежим отсюда пока они не прикрепились к нам пробормотала я джон между тем обратился к кирану Я должен кое-что проверить, осмотреться. Но что мне делать потом? Скажите мне. «Жди нас здесь», — ответил Киран ровным властным голосом. Он был прирожденным лидером. «Очень скоро у вас появится много мест, где можно остаться. Я вернусь с указаниями». Джон кивнул и исчез. Духи хлынули из дома, изумленно оглядываясь. Таращились на меня либо враждебно, потому что у них не осталось мозгов, либо с благоговением. Пойдем, я хлопнула Кирана по руке. «Давай же, упрямый, нам пора!» «Звучит гораздо приятнее, когда это предлагаю я», — ответил Киран, но послушался. Он развернулся и направился к машинам, хаотично разбросанным на улице. Вместо того, чтобы выбрать свою, Киран кивнул Джеку, стоявшему возле Range ровера на котором мы приехали с Брия. Джек кисло посмотрел на меня, прежде чем открыть заднюю дверь. «Красть мужскую тачку не круто», пробормотал он, пока Киран аккуратно усаживал меня внутрь. «Я думала, у тебя такой же БМВ, как у меня», — возразила я. «БМВ для служебных целей, а это моя крошка. Не люблю, когда она пропадает». «Я не знала». Я извиняюще вскинула руки. «Клянусь, я подозревала, что она угнанная, но на всякий случай не стала спрашивать. Меньше знаешь, крепче спишь». Киран бросил ключи Боману, обогнул машину и устроился рядом со мной. Джек закрыл дверцу с моей стороны и сел за руль. «Ты уверена, что в порядке?» спросил Киран мягким голосом, когда мы тронулись с места. Его взгляд был еще мягче. Он взял меня за руку. «У меня все болит, но я восстановлюсь». Я положила телефон на колени и сглотнула. «Теперь надо во всем разобраться. Как ты меня нашел?» Секунду Киран смотрел мне в глаза, а потом дотронулся до груди. «Когда ты поделилась со мной магией...» Ты словно заложила во мне поисковое устройство. Если я подумаю о тебе, мне лишь останется следовать за болью, пока та не утихнет. Вот и все. В моем животе вспорхнули бабочки. Я сделала глубокий вдох, пытаясь успокоить нервную дрожь. «Я не хотела. То есть, возможно, хотела, но вышло случайно. Правда?» Кирен склонил голову на бок. «Я найду способ исправить. Я уверена, мне нужно...» Он промолчал. В машине повисла тишина. Я поймала взгляд Кирана и едва не поддалась на соблазн. В моих руках и ногах потекло электричество, заряжавшее магию. Сила Кирана казалась неимоверной и неисчерпаемой. У него было больше власти над воздухом, чем у самого опытного элементаля. Киран мог играть на волнах, как на струнах гитары, а море было его личной стихией. Он был полубогом, потомком Посейдона из могучей триады, а теперь сидел на заднем сиденье Ренджровера и держал меня за руку. Приковывал мое внимание так, как не делал ни один мужчина. Медленно я дотронулась до энергетической связи между нами, плотной и прочной, соединявшей наши сердцевины. Наши души тянулись друг к другу и встречались в сердцевине, где смешивалась и расцветала общая магия. Во мне не было силы Кирана, но я могла воспользоваться частичкой его магии, а он моей. Однако у него это получалось гораздо лучше, чем у меня. «Я едва не задохнулась», — призналась я, и меня охватил легкий страх. Я очутилась в гуще событий и не понимала, как спастись. «Разве ты не врывала души из тел?» — негромко спросил Киран. «Да, но там же были трупы. Души не были прикреплены к ним. Это оказалось легко». Киран вновь дотронулся до своей груди, намекая на то, что я сделала с его душой. «Ладно, но ведь ты открылся мне» забормотала я чувствуя как к лицу прилил жар здесь другое и я все исправлю обещаю как-нибудь твое обучение длилось мало времени лекси киран травил большим пальцем по моему подбородку ты едва знаешь свою магию почти не знаешь мир магии и совсем не знаешь как сражаются маги но именно ты усеяла улицу трупами и одолела некроманта четвертого уровня который продемонстрировал отличные навыки «Ты сделала гораздо больше, чем можно вообразить». Я вздохнула и поморщилась. «Значит, ты на меня не злишься?» Полная сексуальная губы Кирана тронула улыбка. «Я в ярости. Ты солгала мне, игнорировала мои звонки, подвергла себя опасности и едва не погибла. Если бы я не понял, как тебя найти, ты была бы мертва». Мое сердце ускорилось, на лбу выступила испарина. Такие слова не сочетались с его обольстительной усмешкой но ты выглядишь слишком жалко чтобы тебя наказывать заключил киран придется подождать